Глава шестая. «Подъем!» Кто-то грубо тряхнул ее за плечо. Проснувшись, Ким сонно заморгала, пытаясь понять, где находится. Не сразу, но она сообразила, что вокруг унылые каменные своды пещеры, а та, косматая голова, которая склонилась над ней, принадлежит Верну. Девушка испуганно подскочила. Вмиг растеряв остатки сна, и тот же взгляд сам начал искать Хаса. В пещере его не оказалось. Но снаружи раздались голоса, среди которых выделялся уверенный тонк хасара. «У тебя есть пять минут. И потом выдвигаемся». Верн поставил перед ней жестяную кружку с обжигающей горячим чаем, сверху положил пару ламтей вяленого мяса и, больше ни слова не сказав, вышел из пещеры. Оставшись одна, Ким поспешно выбралась из спальника. То и дело, оглядываясь на мужчин, она отошла в самый дальний угол пещеры, тот, который не видно со стороны входа, и поспешно сделала свои дела. Быстро, стыдно и страшно от того, что в любой момент кто-нибудь мог зайти внутрь. После она по стеночке подошла к проему. Ведущему на улицу, аккуратно выглянула и, убедившись, что никто не обращает на нее внимания, набрала полные ладони снега, тут же юркнув обратно, ежась и охая от холода, она протерла лицо, руки, шею, а после, когда уже зуб на зуб не попадал, схватила кружку с горячим чаем и, едва, не обжигая, сделала несколько глотков. Он пах чем-то хвойным, горьким, с отголосками черничного листа. Девушка никак не могла понять, что это за вкус. Такого ей пробовать еще не доводилось. Мясо было все таким же жёстким, как и вчера. Резкий запах по-прежнему отбивал аппетит, но Ким заставила себя его переживать. Какой толк, если она заморит себя голодом и ослабеет? Никакого. Она все еще тешила себя надеждой, что рано или поздно ей удастся ускользнуть от своих тюремщиков. Закончив со скудным завтраком, Ким направилась к выходу, чтобы не давать своим мучителям лишний повод распускать руки. Она лучше выйдет сама, чем ее снова станут таскать, как безвольную куклу. На улице стояли прозрачные утренние сумерки. И Мороз, оставшийся после ночного сэпхати, все еще не спешил убирать свои когти. В маленьком лагере кипела жизнь. Белые клубы дыхания вились в воздухе, строгие голоса смешивались с недовольным ворчанием вирт, а отдохнувшие мужчины были полны сил и, скупо переговариваясь, готовились к отправке. Чуть поодаль Ким увидела своего похитителя. Хас проверял подпругу, ремни, крепления. В отличие от всех остальных, его вирта стояла как вкопанная и даже хвостом не шевелила опасаясь сурового хозяина. Закончив он потрепал ее по шипастой холке, потом достал из-за пояса рукавицы и неспешно их начал натягивать, поправляя тяжелые заклепки. Пользуясь тем, что на нее не смотрят кем наблюдала, ловила каждый жест, наполненный спокойной уверенностью в своих силах каждое размеренное движение. И чем больше смотрела, тем сильнее у нее билось сердце. Не в груди, а где-то в висках, на кончике языка, под поджилками. Хас закончил с рукавицами и поднял взгляд. Посмотрел прямо на нее, тяжело, пронзительно, из-под моментально пробивая брешь в ее мнимом спокойствии. Ким замерла и даже перестала дышать, чувствуя, как горячая кровь приливает к щекам. Чудовище было красивым. Это открытие так сильно удивило и напугало, что, тихо пискнув, она юркнула обратно в пещеру. Ей почему-то казалось, что если смотреть на него чуть дольше, то он сможет прочитать ее мысли, понять, о чем она думает. Прижавшись спиной к стене, Ким пыталась совладать с тем хаосом, что творился внутри. Глупое было бы из-за чего переживать. Подумаешь? Волк вон тоже красивый, пока тебе в глотку не вцепился. Так же и с Хасом, просто он такой, такой видный, что ли. В долине она таких не встречала. Мужички там были обычные, работящие, не воины, и в зверей не обращались, совсем другие. Наверное, именно поэтому так и ощущалось вот это мужское в Хасе. «Слишком большой, слишком сильный, слишком!» «Мы ждем только тебя!» Ким чуть не закричал от испуга, когда он черной тенью шагнул в пещеру. Прижалась еще сильнее к стене, лихорадочным взором мечась в поисках спасения. «Поторапливайся!» Он равнодушно кивнул на выход, вынуждая ее выйти на улицу, а сам отправился следом. «Я опять поеду с тобой?» – обреченно спросила девушка, когда поняла, что он заворачивает ее к той самой вирте, которую сам седлал. «Да». «А можно?» «Нет». Чудовище было не только красивым, но и чертовски холодным. Он легко, будто она ничего не весила, подхватил ее за талию и усадил на спину зверю. Недовольная Вирта тут же зашипела, но стоило ему только глянуть, как она прижала голову к земле и виновато вильнула хвостом. Звери всегда признают сильнейших. Спустя миг он заскочил следом, занимая свое место позади Ким, и девушка снова оказалась в кольце его рук. Села ровнее, чтобы не прижиматься к нему спиной. Но все равно с каждым неровным шагом Вирта ее подбрасывала и подталкивала ближе к нему. «Выдвигаемся! Я хочу сегодня пройти перевал!» «Отличная мысль!» — откликнулся войс. «Мне ужасно чертели эти горы со своим бесконечным снегом и буранами!» Остальные его поддержали одобрительным гомоном и, встраиваясь вереницей, отправились следом за своим хасаром. Чем выше они поднимались, тем сложнее было дышать. Воздух становился легким, колючим и каким-то пустым. Даже верты шагали вперед, вываливая бордовые языки, и недовольно урчали, когда наездники заставляли их снова карабкаться по отвесным скалам. Если бы Ким не была так измучена, то наверняка она бы увидела красоту и в облаках, которые сползали с вершины гор, стелились вдоль тропы а потом стекали еще ниже в ущелье, и в морозных пиках, и в синих отблесках солнца, на леднике. Однако все помыслы девушки были заняты только одним. Как ей возвращаться обратно, если все-таки сбежит? Как преодолеть эти бесконечные горные гряды? Дорога обратно казалась все более и более призрачной, а надежда, которая согревала еще вчера, сегодня начала стремительно таять. К полудню они добрались до верхней точки перевала. Украдкой обернувшись, она посмотрела назад туда, где скалой, похожей на когти дракона, притаилась родная долина. Пусть Ким никогда не жила там сыто, уютно и в тепле, но это все равно был ее дом. Суровый, но почти родной. Там рыжая манила, старая ена. Да что тут говорить. Она уже скучала даже по ворчливой Харли. «Что-то давно не видать старины Сапхати», пошутил Ройс во время короткой остановки. «Сплюнь, может, успеем до него». Ким подозревала, что это привал Хас сделал специально для нее. После вчерашнего дня, проведенного в седле, непривыкшая к таким нагрузкам тела, ломила. Внутренняя поверхность бедер болела так, будто по ней прошлись сапогами. Спина не давала повернуться. Кхасар наверняка слышал, как она охала и шипела от боли, когда Вирта перепрыгивала с уступа на уступ, чувствовал, как сжималась на поворотах. Пятиминутного привала, конечно, было недостаточно, чтобы прийти в себя. И Ким все больше мрачнело. Каждый шаг неровной поступи отдавался ноющей болью в пояснице. Иногда казалось, что еще немного, и она сползет прямо под лапы зверю. Но Хас не давал сдвинуться даже на сантиметр. Жестко фиксировал, не позволяя болтаться из стороны в сторону. Ей пришлось смириться, что кругом был только он, и что хуже быть уже просто не может. Но потом начался спуск. Сложный, местами такой труднопроходимый, что даже мужчины, закаленные войны, полностью сконцентрировались на дороге. Обводили вирт по краю ущелья и не давали им перескакивать на опасные места, занесенные снегом, под которым могли скрываться вероломные расселины, придерживали на прямых участках. Им удалось без происшествий спускаться ниже облачного озера и попасть на узкую тропу, петляющую среди каменных отрогов. Хас все чаще прислушивался, принюхивался, устремляя взгляд куда-то вдаль на сверкающие горные пики. Успеваем! Рядом с ним притормозил Верн. «Здесь негде укрыться. Ни одной пещеры не было уже несколько часов. Значит, придется успевать. До границы недалеко». О какой границе речь, Ким не знала. Ее больше волновало свое собственное состояние, чем призрачные возможности куда-то успеть. «Путники продолжали путь, и чем ниже они спускались...» Чем более пологой и широкой становилась тропа, тем быстрее они погоняли вирт, пока, наконец, не перешли на галоп. С каждой секундой ящеры все больше походили на лошади. Вместо шипов на загривках стали появляться гривы, вместо когтистых лап — копыта. Морды перестали быть змеиными и все чаще то тут, то там раздавалось звонкое ржание. Кас летел вниз по склону первым, нещадно нахлёстывая бока своей вирты. Остальные войны следовали за ним. Их тревога, напряжение передавалась зверям, и те неслись во весь опор, хрипя и бешено вращая глазами. «Скорее, времени впритык!» Ким почувствовала, как резко начал остывать воздух, предвещая приход снежного бурана. Знакомый Гул катился следом за ними по пятам. Голубые молнии перескакивали с камень на камень, будто преследуя своих равных путников, пытающихся сбежать от стихии. — Не успеем! — кричал Верн. Хас вместо ответа сильнее погонял хрипящую вирту. Вокруг них уже кружился снег. Вихрями вздымаясь на несколько метров над землей грохотали раскаты грома. От мороза было тяжело дышать. «Надо сбиться в кучу, попробовать переждать». «Вперёд! Хас, по одному у нас нет шансов, нужен барьер!» Я сказал вперед! Бешеная скачка на перегонке с ураганом продолжалась. Кинт так крепко ее держал, прижимая к себе, что не было возможности ни вздохнуть, ни отстраниться. Да и не хотела она сейчас отстраняться. Его мощное тело — это единственное, что укрывало ее от злых порывов ветра, налетающих со всех сторон. Ким бы уже околела если бы не он. Хас! «Разрыв близко! За мной!» Снова пришпорил Вирту. Она измученно захрипела, сбиваясь с шага, но снова прибавила, несясь из последних сил. «Лавина!» — крикнул кто-то из воинов. Следом за путниками клубилась, набирая мощь снежная река. Она бурлила, тяжело вздыхала, опаляя их своим морозным дыханием, вторила завыванием сэпхати. Такой жути Ким в жизни не испытывала. Она уже успела сто раз проститься с жизнью, ожидая, что вот сейчас еще немного, и их сомнет беспощадная стихия. «Переход!» Внезапно Хас резко забрал левее. «Все за мной! Не отставать!» И тут Ким увидела странное марево на склоне между двумя гигантскими валунами, похожими на головы великанов. Не то синее, не то зеленое, едва различимое и невесомое. Сама бы она его точно не заметила. Хас влетел в него, не сбавляя скорости, и в тот же миг мир перевернулся. Сузившись до стремительно вращающейся воронки, снова из легких выдавила весь воздух, и сколько бы кем ни пыталась сделать вдох, у нее ничего не получалось. Она цеплялась за что-то непослушными пальцами, пока не поняла, что рука Хасса отпрянула, судорожно хватая воздух ртом. «Не дергайся, дыши!» «Я не могу!» «Просто дыши, сейчас закончится!» Хасар ее не обманул. Он и его люди, один за другим, выскакивали из перехода, оставляя за спиной бушующий снежный буран. «Успели?» – горкнул Верн, взглядом пересчитывая людей. «Да чтоб вас всех! Успели!» Хас спустился на землю и, небрежно бросив поводья, подошел к едва различимому переходу. Вокруг мерцающей грани, которые вились ледяные искры, отголоски Сэп-Хати, рвущегося следом за ними. Мужчина снял рукавицы, заправил их за пояс и протянул ладони к дрожащей пелене. Она будто съежилась от его прикосновения, замерцала и заискрилась еще сильнее. Аккуратно нащупывая обрывки магических линий, Хас потянул сначала осторожно, чтобы не разорвать хрупкую паутину, потом все сильнее, стягивая нити в один пучок, сминая переход, наматывая на кулак неподатливую силу. Ким наблюдала, как неспешно, но неотвратимо Кхасер стягивает края пространства, закрывая проход и ощущала, как с каждым биением сердца в ней гаснут отголоски надежды. Это был путь домой, единственный, о котором она знала. С тихим шипением переход закрылся, синими искрами заскользил по рукам, а потом и вовсе погас. Все, Рой сполз свирты. в бездну эти горы. Остальные поддержали его одобрительным ворчанием. Настроение у воинов поменялось. Еще пять минут назад они были похожи на мрачных демонов, а сейчас, оказавшись на другой стороне, облегченно выдыхали. Только Хас был все таким же – молчаливым, собранным, внимательным. Он обвел взглядом вытянутую опушку, на которой они оказались, прислушался к напряженной тишине и удовлетворенно кивнул. Мы у истоков бурмилы. Лучше, чем в прошлый раз, когда закинуло к южным болотам и пришлось неделю выбираться из зловонного тумана. Верн стаскивал с головы капюшон. Жарище! Из морозной зимы, царевшей в долине изгнанников, они попали во влажное лето Андракиса. Несмотря на солнце, уже клонившееся к горизонту и полное отсутствие туч, Казалось, что вот-вот пойдет проливной дождь. Воздух был плотным, наполненным влагой и сладостью разогретых цветов. От него на коже выступала испарина и отчаянно хотелось пить. Ким было жарко. Она не спешила расстегивать теплую одежду, как это делали окружающие ее мужчины. Они с нескрываемым облегчением скидывали тяжелые меховые плащи, сворачивали их и крепили к седлам. Даже Хас и тот раздраженно сдернул верхние петли, расстёгивая широкий ворот. Пленница же наоборот. Глубже натянула капюшон и нахохлилась, словно маленький воробей. Даже рукавицы не сняла. Ей казалось, что сделая она это и обратного пути точно не будет. Хас, как насчет того, чтобы сделать крюк до реки? «От меня разит, как от загнанной вирты!» Верн понюхал свою холщовую рубашку в области подмышки и сморщился. «Не только от тебя!» — со смехом поддержал еще один воин. «Подумаешь, нежные какие! Вонь им не нравится! Мухам вон очень нравится, так и вьются!» Вокруг отряда действительно собралось целое облако жужжащего гнуса. Ким слушала то, как весело они переговариваются, и чувствовала ком, подталкивающий горлу. Захватчики радовались возвращению домой, а ей хотелось провалиться сквозь землю. Что угодно, лишь бы отмотать время назад и остановить саму себя от необдуманного выхода на поверхность. «Бродяжка не сварится?» Внезапно поинтересовался кто-то из воинов, заметил, что она все так же укутана в тяжелые зимние одежды. Ким еще глубже спряталась в недрах капюшона, чем вызвала очередную волну насмешек. Ее проблемы равнодушно обронил Хас, даже не взглянув на Ким. В его голосе прозвучала сталь, и разговоры тут же стихли. Больше никто не обращал на нее внимания. Выдвигаемся! Она почувствовала, как дернулась подпруга, когда он заскочил в седло позади нее. Снова ненавистные руки натянули по воде, заставляя вирту, которая теперь ничем не отличалась от обычной лошади, тронуться с места. Хас не стал углубляться в лес, а повел своих людей по самой кромке, там, где высокая трава угасала под тенью деревьев великанов, напирающих друг на друга. Попытках дотянуться до солнца. Стволы некоторых были настолько широки, что их бы не обхватили и пять мужчин, взявшись за руки, а тяжелые кроны поднимались под самые небеса. Зелень здесь была не такая, как в долине, мягкая и шелковистая, а насыщенная, темно-зеленая, густая. На мясистых листьях собирались капли росы, тяжелые бутоны лозы перетекающие с одного дерева на другое, покачивались в такт неведомому ритму жизни, и всюду слышался несмолкаемый треск кузничков. Верты проворно шагали по мягкой земле, умудряясь на ходу прихватить то листья с веток, то пучки травы из-под копыт. Их шаг в лошадином обличии был гораздо ровнее и спокойнее и девушке даже удавалось держать спину ровно и не откатываться к сидящему позади нее чудовищу. Ей было просто невыносимо жарко. По спине градом бежал пот, волосы взмокли, и отдельные пряди прилипали к лицу, жутко мешая и раздражая. Но она по-прежнему не снимала капюшон и не расстегивала петли на дубленке. Хватит того, что Кхасар позади нее избавился от своего мехового плаща. Остаться рядом с ним без толстой прослойки зимней одежды – это то, чего ей хотелось меньше всего на свете. Спустя некоторое время они обогнули выступающий лесной мыс и по зелёному наливному лугу спустились к неспешной реке. По ее пологим берегам росли ивы, спуская ветви до самой воды. Шумел рогоз, а в тихих заводях лениво плескалась рыба, ловя водомерок, скользящих по поверхности. Мужчины, не сговариваясь, начали спешиваться, расседливать вирт, которые неторопливо хрипели и тянулись к воде. Ким в полнейшем смятении наблюдала за тем, как они раздеваются. «Они же не собираются? Чёрт!» Следом за грубо сшитыми рубашками на траву полетели тёплые зимние штаны и все остальное. Похоже, ее присутствие никого не смущало. Она зажмурилась и только успела охнуть, когда почувствовала, как ее вытаскивают из седла и ставят на землю. Ким неуклюже попятилась, опасаясь, что ее сейчас тоже отправят в реку. Но Хас посмотрел из-под лобья, И не проронив ни слова, начал снимать седло со спины верты.